Глава 43. Любящий отец. Сегодня Арам решил Еву не трогать. Даст ей ночь переспать с мыслью, что она останется со своей сахарной в Рионе. Был большой соблазн, несмотря на фирменное ослиное упрямство девочки Евы, притащить её в свой номер люкс и целовать, до тех пор, пока не взмолится о том, чтобы, наконец, взял. Но... Но... Вместо Евы в его широкой постели на белых шёлковых простынях Лежал лишь ноутбук с открытым планом мероприятий на ближайшие недели. И близко, не так захватывающе, как брать нежное девичье тело, но работа — тоже неплохой способ скорость вечера. Сева решил повременить. Пусть она уже точно откажет другому арендодателю, закажет на деньги оборудования для новой витрины, почувствует, как это замечательно — быть с ним в мире. А потом он аккуратно подведёт её к тому, что больше никогда и ни в чём ему не отказывала. Или... Может быть, всё-таки позвонить ей? Один звонок, и всё. Это ведь не какое-то преследование. Просто немного с ней поболтает, спросит, как Надя. Кстати, не мешало бы назначить новую встречу с дочкой. Вчерашний вечер он не считал. А с позавчерашней прогулки в парке прошло уже 48 часов. Банально соскучился по ребёнку, пусть ещё недавно понятия о малышке не имел. Разве так бывает? Странно скучать по кому-то, кого почти не знаешь. Но по-другому это чувство написать не мог. И по Еве скучал, но то тоска совсем другого рода. Может, позвонить. Все преследовало его мысль, жужжала и жужжала как будильник с субботним утром, который попросту забыли отключить. Рам то и дело поглядывал на лежавший рядом мобильный. И вдруг увидел, как на экране возникло имя Ева, а динамик разразился трелью Соловья. Именно такой звонок он на нее поставил, ведь раньше была Соловьевой. Не выдержала, тоже скучает. Очень обрадовался. Взял трубку и с придыханием проговорил. «Привет, милая». «Я тебе никакая не милая!» Закричала на него трубка. «Ты! Ты! Свинья ты, барсиганская! Вот ты кто!» Сказать, что Арам обалдел, ничего не сказать. Он уставился на орущую трубку и нахмурился. Какая вожжа попала ею под хвост на этот раз? Что он опять сделал не так? Он ради этой женщины сегодня уже расшибся в лепешку. Надо второй раз? Не вопрос. Арам не стал слушать возмущенные вопли Евы, повесил трубку. А потом спрыгнул с кровати и пошел одеваться. Натянул джинсы рубашку и вышел из номера. Его джип ждал на стоянке и послушно повез хозяина прямиком к драгоценной тигрице. «Поточит она об меня когти. Уже предчувствовал». Добравшись до дома, Ева позвонил в домофон. «Это Арам». Проговорил обеспокоенно. Открыл, слава богу. Ева ждала его на лестничной клетке, стояла, уперев руки в боки, одетая в оранжевое платье, один в один, похожее на то желтое, которое арам на ней так понравилось. Не платье, а ходячая провокация. «Пусть грудь и руки закрыты, ноги-то напоказ». «Да просишься». Арам жадно впился взглядом в ее фигуру. «Явился, не запылился», — зашипела Ева. «Объясни мне толком, что случилось». Развел руками Арам. «Я вроде бы после обеда больше ничего не творил». чтобы вызывать такую бурю эмоций. «Какой у нас по поводу Нади был уговор, а? Я потихоньку увожу тебя в ее жизнь, а ты не пытаешься за моей спиной строить козни». «Да что случилось-то?» — удивился Арам. «Случился? Твой отец!» И как только Ева это сказала, Арам сразу все понял. «Ну, папа, обещал же ждать моей отмашки. Нет, попер на пролом, как обычно. Он приходил, да?» «Еще как приходил!» «Откнула его пальцем в Напросился в гости вместе с твоей мамой. Я их пустила, но они же. Твой отец меня разве что нищебродкой не обозвал, а потом попытался забрать Надю в гости на месяцок, мотивируя тем, что у меня какие-то не такие условия. Нормально, по-твоему? Учьте, если вы попытаетесь отнять у меня Надю, я...» тихоева Рыкнул на нее Арам. Достаточно грозно рыкнул, чтобы не успел наговорить лишнего. и придал лицу достаточно серьёзности, чтобы почувствовала момент. «Я никогда не хотел забирать у тебя Надю, клянусь тебе». «Это чего такое благородство в мою сторону?» хмыкнула она, ничуть его серьёзным тоном не проникшись. «Хотя бы с того, что ты нормальная мать», — отчеканил он. «Надя тебя любит, ты хорошо её воспитала. У меня к тебе как к матери претензий нет. Поэтому и только поэтому я не буду отбирать Надю. Мог бы, но не буду». «Не мог бы». — фыркнула она. — Ты не всесильный, Арам. — Давай не будем проверять, ладно? — продолжил он строго. — Продолжай быть такой же хорошей матерью, и тебе ничего угрожать не будет. Я прослежу. И мы оформим совместное опекунство тогда, когда ты к этому будешь готова, я подожду. — Ты-то, можешь и подождёшь, — не унималась Ева. — А вот твой отец настроен решительно. Он угрожал решить дело по-плохому, Арам. Что ты на это скажешь? Я вообще его не понимаю. Два дня назад ему внучка нафиг была не нужна. А тут вдруг воспылал любовью. Я поговорю с отцом. Он больше не явится к тебе качать права. Смотри, иначе не видать тебе свиданий с дочкой. Снова ткнула она его пальцем в грудь. Не шантажируй меня ею. Опасно прищурился он. Я не шантажирую. Выставила вперед руки Ева. Я говорю как есть. Если я почувствую с твоей стороны какую-то опасность, не видать тебе дочери, как своих ушей. Это не шантаж и не переговоры. «Лишь констатация факта». «Я понял», — тяжело задышал он. «Очень хотелось вернуть разговор в положительное русло, но не знал, что еще сказать, чтобы не ухудшить ситуацию. Надеялся все же, когда пройдет немного времени, и его успокоится, она позволит арам привезти Надю к родителям ненадолго. Но пока папиными стараниями об этом лучше не заговаривать». «Ева, не волнуйся, пожалуйста, все будет хорошо», — пообещал он как мог уверенно. Попыхтел немного, потом подумал. Вряд ли она пригласит в гости. Собрался уходить, но Ева остановила. «Так просто ты не уйдёшь». Всё-таки пригласит. Неожиданно. Но она сказала другое. «Забери подарки. Там золото всего два-три килограмма и техники тысяч я даже не знаю насколько сколько. Пойдём, пойдём». С этими словами схватила его за локоть потащила в квартиру. Арам прошёл за ней в гостиную и невольно прыснул со смеху. Наблюдая за тем, как Надя, с серьёзнейшим выражением лица, выуживала побрякушки из бархатных коробок и тут же их надевала, не заботясь о сочетании цветов или комплектов. «Девочки. Наверное, любовь к украшениям у них появляется с рождения. Вот-вот», — запыхтела Ева ещё больше, — «полюбуйся на то, что вытворяет твоя дочь», — сказала и сама себе заткнула рот ладонью. «Но сказанного не воротишь, проболталась так проболталась». Арама ещё никогда не видел, чтобы у детей так округлялись глаза, как у Нади в этот момент. Она смотрела на него самым удивлённым взглядом на свете. «Ты мой папа?» — спросила девочка обалдевшим тоном. И от этого простого вопроса в груди Арама что-то надломилось, заныло незнакомой болью. Его ребёнок жил целых семь лет без него, а он и понятия не имел, что на свете существует это маленькое ласковое чудо с двумя косичками. Рам бросил быстрый взгляд на Еву, уловил едва заметный кивок и двинулся к Наде. Подошёл к столу, за которым она сидела, опустился перед ней на корточке, сравнявшись лицом с её маленьким личиком, и ответил. «Да, я твой папа, малышка». Надя захлопала веерами ресниц на губы, а потом недоверчиво произнесла. «Мама сказала, что ты живёшь в другом городе». «Я приехал в этот город». «А надолго?» Хитро прищурилась она. но совсем Я теперь всегда буду рядом». «Правда?» Просияла девочка и заверещала радостно. «Мама, он вернулся насовсем». «Дай обниму», — попросил Арам Ласкова. И Надя потянулась к нему. Он сжал ее в объятиях и в этот момент понял, если в мире есть любовь, равная по силе той, что он когда-либо испытывал к Еве, то вот она, перед ним, маленькая частичка его самого и ева «Самое драгоценное на свете!» «Девочка моя!» Он поглазил ребёнка по голове и почувствовал себя самым счастливым от того, что ему это позволили. Нехотя отстранился, вгляделся в драгоценное личико и нарвался на широкую улыбку, такое, что все передние зубы видно. Правда, парочки не хватало, но скоро вырастут. «А мы пойдём ещё гулять в парк!» затратурила Надя. «А в кино пойдём, а в кафе?» «А к Настьке на день рождения?» «Я с хочу пойти, чтобы она увидела моего папу. Мой красивее!» Арам улыбнулся, поднимаясь на ноги. «Готовься!» Ева вот тоже усмехнулась. «Тебя ждёт насыщенная родительская жизнь!» «Я с радостью!» Тут же закивал Арам. «Буду счастлив! Везде погуляем на денька!» Он ещё раз любовно оглядел фигуру дочери, погладил по голове и проговорил. «До встречи, малышка!» Развернулся и зашагал прочь. ведь уже поздно! Её скоро нужно укладывать!» Уже на выходе из гостиной Ева поймала его за руку. Куда собрался? «О подарке?» Давай, покуй. Арам глянул на возмущённое лицо Нади, на то, с каким серьёзным видом она похватала украшение и замотала головой в разные стороны. Сразу твёрдо решил: ничего забирать не будет. Ещё и своих подарков накопит, давно хотел. "Ева, у тебя что, места мало?" спросил строго. "В каком смысле?" наморщила лоб она. «Не хватит места для подарков, что ли? Зачем забирать?» «Давай забирай», — настаивала она. «Я не хочу, чтобы твой отец думал, что купил нас золотом». «Он так не подумает, я объясню ему ситуацию». «Да и не примет он ничего обратно, Ев. Кроме того, Наде нравится». Он снова развернулся и направился к выходу. Ева побежала следом. «Да стой ты! Знаешь, что ещё нравится Наде? Сахарная вата. Но это не причина, чтобы скормить ей сразу три килограмма. Как считаешь?» «Нет, совсем нет, и с подарками полнейший перебор». Арам не стал слушать его направился прямиком в прихожую. «Почему ты такой упрямый?» Понеслось ему в спину. У дверей он обернулся, с усмешкой ответил. «Беру пример с тебя». Ева осеклась, задышала, часто-часто готовая, кажется, к новому взрыву. «Проводишь?» — попросил примирительно. «Пару слов без Нади сказать хочу». Она выскочила следом за ним на лестничную клетку, араб Рам вместо разговоров привлёк её к себе. «Ты что собираешься делать?» Упёрла она ладони ему в грудь. «Целовать хочу», — честно признался он. «В самом-то деле. Не думала же она, что он вот так просто возьмёт и уйдёт. Целых полчаса к ней ехал». Ева запыхтела, как паровоз, ещё активнее упёрлась ему в грудь. «Ты что, вдруг соседи выйдут?» «То есть, как высказать ему всё, что накипело, это соседи, слушайте, пожалуйста». А как подарить ему чуток ласки, так соседи резко начали смущать. «Никого нет, мы одни. Без поцелуя не уйду», — заявил он без обиняков и нарвался на упрямый взгляд. «Ева, пожалуйста, один раз и всё». Почувствовал, как сопротивление ослабло, а потом заметил, что её глаза на миг будто сделали с пьяными. «Позволит», — тут же понял он. Обнял плотнее, потянулся губами к губам, завладел её нежным ртом и замер. наслаждаясь острым удовольствием. «О, да! Всего один поцелуй длиной в час».